Домашние средства. Чтобы масло не прогоркло, съешь его поскорей. От клопов. Поймай клопа и объясни ему, что растительная пища по количеству содержащихся в ней азотистых веществ и жиров нисколько не уступает животной. И дружески посоветуй ему изменить режим. Если же и последние выводы науки на него не подействуют, то тебе остается только поднять вверх палец и воскликнуть «Косней же в злодействах кровопийца!» и отпустить негодяя. Рано или поздно добро восторжествует над злом. От прусаков. Известно, что прусаки завезены к нам из Германии, а потому вполне законно и основательно ходатайствовать о высылке их административным порядком на место родины. От блох. Женись. Все твои блохи перейдут на жену, так как известно, что блохи охотнее кушают дам, чем мужчин. Последнее зависит не столько от качеств той или другой крови, сколько от приспособленности женских костюмов к удобнейшему расквартированию насекомых, просторно и вместе с тем уютно. От моли. Посади себе в шубу, Десятка по два тарантулов и скорпионов, Отдав каждому из них по отдельному участку. От ячменя на глазу. Покажи больному кукиш. Если же субъект, украшенный ячменем, Старше тебя чином, То покажи ему кукиш в кармане. От безденежья. Возьми Ротшильда, барона Гинсбурга и Полякова, Посади их играть с тобой в стукалку, и валяй в крупную. Чем крупнее ставка, тем лучше. Если ты проиграл, то не отдавай, так как у твоих партнеров и без того много денег. Если же выиграл, то твое счастье. От начальнического гнева. Возьми начальника, поведи в баню и подставь его голову под холодный душ». Ежели это не поможет, то обними начальника, поцелуй его, прослезись и скажи «Забудем все, что между нами было». Если же и это не поможет, то похлопай начальника по животу и скажи «Эх, дядя, дядя, нам ли с тобой ссориться?» и прочее. От супружеской неверности. Возьми неверного супруга и повесь на его лбу вывеску Посторонним лицам строжайше воспрещается и прочее. От сырости в доме. Посыпай стены детской присыпкой или оклей их газетной сушью.